Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дэвид Гребер. Долг. Первые пять тысяч лет истории. Перевод Александра Дунаева. Читает Олег Булгак. Глава первая. Об опыте нравственной путаницы. Долг. Существительное. Первое. Сумма денег, взятая взаймы.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 Тогда я пояснил, что Международный валютный фонд действует в основном как мировой выбиватель долгов. Можно сказать, что в мире высоких финансов это эквивалент тех ребят, которые приходят и ломают тебе ноги. Я опустился в исторические объяснения и рассказал, как во время нефтяного кризиса 1970-х годов страны ОПЕК закачали свалившиеся на них богатство в западные банки, так что те не знали, куда вложить все эти деньги.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 Покрытые грязью и вшами, как указывалось в одном из отчетов, они страдали и гибли от голода и тюремной лихорадки. Поскольку правительство не считало целесообразным платить за содержание несостоятельных должников, заключенные должны были сами полностью покрывать расходы на свое пребывание за решеткой, если они не могли этого делать, они просто умирали с голоду. В определенном смысле нынешнее положение в мировой экономике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 Что рано или поздно люди неизбежно станут задавать вопрос, кто что и кому на самом деле должен. Споры о долгах идут уже по меньшей мере тысяч лет. На протяжении большей части человеческой истории по крайней мере, истории государства и империи, большинство людей внушали, что они должники. Историки.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 и предупреждать ростовщиков, что если те не покаются и не вернут полностью все проценты, полученные от своих жертв, то точно попадут в ад. Эти проповеди, многие из которых до нас дошли, полны ужасных историй о Божьем суде над нераскаявшимися взаимодавцами, историй о богачах, пораженных безумием или страшными болезнями, преследуемых на смертном одре кошмарами, в которых змеи или демоны разрывают их на части или пожирают их плоть.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 будь то в церковь, на кладбище или еще куда, там я его и похороню. Тело положили на осла, который, не сворачивая ни направо, ни налево, повез его прямиком вон из города, туда, где вешают дворов. И там так сильно столкнулся с себя труп, что тот полетел в кучу испражнений под виселицей. В мировой литературе почти невозможно найти сочувственное описание «заимодавца»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 ассоциируется с грабительскими процентами, грязными деньгами, вымогательством, продажей душ, а за всем этим стоит дьявол, которого зачастую самого представляли в виде ростовщика, зловредного счетовода с его бухгалтерскими книгами или в образе существа, маячащего за спиной ростовщика и поджидающего момента, чтобы заполучить душу подлеца, который, как это явствует из рода его занятий, заключил сделку садом.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 утверждалось, что такой должник станет его лошадью или валом. Столь же терпимое отношение к заимодавцам и предупреждения в адрес заемщиков о кармическом наказании встречаются во многих течениях буддизма. Тем не менее, когда ростовщики заходили слишком далеко, появлялись точно такие же истории, как в Европе. Один средневековый японский автор, он настаивает, что это правдивая история, случившаяся около 776 года,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 Она отмеряла маленькие порции, но уплату долга брала большими. Проценты, которые она собирала насильно, были огромными, часто в десять или даже в сто раз больше размера займа. Она строго взыскивала долги и никому не проявляла нисхождение. Это повергало в отчаяние многих людей, которые покидали свои дома, чтобы избавиться от нее и отправлялись бродить по другим областям.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 а ногти растрескались так, что теперь походили на роговые чехлы на воловьих копытах. Но ниже талии тело оставалось человеческим. Ей не нравился рис, она предпочитала ему траву. Пищу она пережевывала, лежа голой в собственных испражнениях. Зеваки сбегались поглазеть на нее. Престыженная семья отчаянно пыталась купить прощение, списывая все долги, которые ей кто-либо был должен,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 но никакого прецедента для осуждения не давали. Обычно в валов перерождались должники, а не кредиторы. В результате, когда настает время объяснить мораль этой истории, изложение становится очень сбивчивым. Как говорит одна сутра, когда мы не оплачиваем вещи, которые взяли взаймы, мы расплачиваемся тем, что перерождаемся в лошадь или в вала. Должник подобен рабу, а кредитор – хозяину.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 История Хиромусими прекрасно иллюстрирует стремление обратить обвинения против самого обвинителя. Как и в истории о мертвом ростовщике и осле, испражнения «Животные и бесчестия служат инструментами поэтической справедливости, внушающими кредитору то же чувство позора и унижения, что испытывает должник. Все тот же вопрос «кто, что и кому на самом деле должен» облекается в более яркую и резкую форму.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 а основной капитал – баланс, пени и процентные ставки. Если ты лишаешься дома, и тебе приходится бродить по другим областям, или твоя дочь вынуждена зарабатывать на жизнь проституцией в шахтерском поселке, то для кредитора это лишь досадное, но побочное обстоятельство. Деньги есть деньги, сделка есть сделка. С этой точки зрения, ключевым фактором и сюжетом, которому будут посвящены страницы нашей книги,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 Сначала бедным семьям продавались ипотечные кредиты, состряпанные так, что дефолт по ним был неизбежен. Затем заключалась пари на то, через сколько времени держатели обанкротятся. Потом множество займов объединялись в пакеты и продавались институциональным инвесторам, которые одновременно могли управлять пенсионными счетами держателей ипотек, требовавшим получения прибыли при любом развитии событий,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 Общий объем долгов, которые они накопили, превышал совокупный внутренний воловой продукт любой страны мира, из-за чего мир вошел в штопор, а сама система оказалась на грани уничтожения. Армии и полиция разных стран готовились бороться с возможными бунтами и беспорядками, но они так и не вспыхнули. Впрочем, не произошло и каких-либо изменений в функционировании системы.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 и что означает сама постановка этого вопроса. Поэтому книга начинается с попытки развеять целый ряд мифов. Не только миф о миновой торговле, о котором речь идет во второй главе, но и соперничающие с ним мифы об изначальном долге по отношению к богам или государству, которые так или иначе служат основой общепринятых представлений о природе, экономики и общества. Согласно общепринятой точке зрения,